Глава тридцать шестая. Кирилл. С днем рождения, дядь Миш. Я вручаю имениннику подарок, бутылку дорогущего виски, купленного в дубайском дьюти -фри. Спасибо, Кирёх. Он обнимает меня. Вижу, родина встречает тебя приветливо. Он скалится, разглядывая мой прекрасный, уже подзаживший фингал. Все на него смотрят. Похоже, моя физиономия — главная тема сегодняшней вечеринки. Как бы не затмить именинника. «Кто тебя так разукрасил?» «Один хороший знакомый». «Хороший?» — усмехается он. «Отличный. Все было по любви». Медведь ржет. «Я не рассказываю, что мне врезал его сын, и про то, что его дочь беременна неизвестно от кого» тоже помалкиваю. Я умею хранить секреты. Пацаны знают про нашу с Ванькой драку и всё. И Что характерно, никто даже не спросил, из-за чего мы замахались с теми тремя парнями. Подробности драки мы обсудили, причина всем пофиг. Узнаю её у своих друзей. Кстати, кличка Бешеный Гризли к Ване так не прилипла. Хотя мы оба пытались ее прилепить. «Ладно, Ваня, жди. Твоё погоняло тебя обязательно найдёт». «Ой, старший тигрёнок!» «Приветствует меня жена именинника, тётя Юля, и предсказуемо разглядывает мой фингал. Подрался?» «Ага. В ментовку не загребли?» Ничего себе у тети Юли выражение. Не загребли. Но молодец, с одной стороны. В смысле? Традиции надо продолжать. А вот ваши отцы... А что отцы? Дрались так дрались. Потом по пятнадцать суток в ментовке сидели. Или не сидели, но все равно. Она мечтательно вздыхает. Видимо, вспомнила что-то свое. Да, я слышала все эти истории про то, как куролесили наши батья. Вырос на них, считай. Что за молодежь пошла, иронизирую я. Не подраться нормально, ни в ментовку загреметь. Да, вообще, смеется тетя Юля, а потом становится серьезной. Ты молодец, будь хорошим мальчиком. Я постараюсь. Я брожу по дому и саду, болтаю то с одним, то с другим, и вдруг меня как магнитом начинает тянуть в определенном направлении. Только оказавшись в дверях кухни, я понимаю, почему меня сюда примагнитило. Тут пахнет и чпучмаками, которые я обожаю, и которые сто лет не ел. С момента моего приезда мама ни разу их не пекла. Я замираю в дверях, захлебнувшись в слюнях. Держи себя в руках, песец. Не набрасывайся на желанный чпучмак, как голодная псина. Покажи хорошие манеры. У стола спиной ко мне стоит какая-то девчонка. Но я на нее не смотрю. Я смотрю на противень, полный поджаристых аппетитных треугольничков, и глотаю слюня. Кирюш, а я тебе невесту нашла? Выдаёт мама. Я закатываю глаза. Мам, ты в своём репертуаре. В смысле? Я тебе ещё ни разу невеста не находила. Зато отец. Я не он. Я хорошая девушка нашла. Никакую ты-то там. Мама. Да ладно, ладно. Шучу, не очкуй. Выдаёт маман. «Обычно так папа говорит, но и она может. Да, мамы у нас тоже боевые, не только отцы. Зато ты мне всю плеешь проела, что хочешь внуков», — припоминаю я недавний разговор. «Хочу». «А не рано ли тебе в бабушке? Ты же еще молодая». «Я и хочу быть молодой бабушкой». За всеми этими разговорами я подбираюсь к очпочмакам и к девчонке, которая стоит возле противня, все еще спиной ко мне. И тут я вижу, как мама меняется в лице. «Ксюш, ты чего?» Испуганно восклицает она. А девчонка, наконец, оборачивается. И я... Да нет, это невозможно. У меня глюки. У меня сотряс. Точнее, точно, тотальный сотряс его мозга. Хоть рентген и МРТ ничего не показали. Говно этот ваш рентген. Я прямо сейчас вижу то, чего быть не может. Моя Эсмеральда. Стоит здесь, на кухне, в переднике, сычпучмаком в руке. Квазимода? Выдыхает она. Я слышу ее голос, реально слышу. У меня еще и слуховые галлюцинации. Походу, очень тяжелый случай сотряса. Ксюша, ну ты уж так не преувеличивай. Кирилл, конечно, сейчас страшный, но не настолько. Квазимода — это уже чересчур. Это говорит мама. Значит, она тоже слышит Эсмиральду. И, похоже, видит. Она с ней общается. Она тут с ней. И чпучма кипячёт, как ни в чем не бывало. Я сошел с ума или попал в параллельную реальность? Это песец. самый песцовый из всех песцов в моей жизни. Я сейчас в обморок грохнусь. А нет, не я. Эсмеральда внезапно обмекает, ее глаза закрываются, и она начинает оседать. Я ловлю ее. Прижимаю к себе. Схожу с ума от нахлынувших ощущений. Это она. Моя. Живая и настоящая. Или не совсем живая. Сейчас оживим.